Глава двенадцатая. На следующее утро Марианна, Зои и Клариса вместе отправились завтракать в столовую. Для преподавателей и их гостей был устроен отдельный шведский стол. Омлет, бекон и сосиски, разнообразные булочки и пироги, горшочки с маслом, джемом и повидлом. Дожидаясь своей очереди у стойки с тарелками, где столпилось несколько преподавателей, Клариса расписывала достоинство плотного завтрака. «Он». Заряжает энергией на весь день. По-моему, это очень важно. Лучше всего подкрепиться копченой рыбкой. В это время она, наконец, приблизилась к стойке и задумчиво осмотрела предложенные блюда. Но в другой раз. А сегодня я, пожалуй, возьму старое доброе кеджери. Традиционные кушанья ободряют и успокаивают. Рис, отварная рыба и яйца — всегда удачный выбор. Впрочем, стоило им сесть за стол и приняться за еду, как выяснилось, что этот выбор далеко не каждый раз бывает удачным. Клариса вдруг едва не задохнулась, покраснела от натуги и, закашлившись, вытащила изо рта рыбью кость. «Боже мой!» — пробормотала Клариса с тревогой, разглядывая ее. «Кажется, повар вознамерился нас прикончить. Будьте осторожны, мои дорогие». Пока Клариса медленно с опаской ковырялась в рыбе, Марианна рассказала о поездке в Лондон и о предложении Рут провести с девами сеанс групповой психотерапии. Слушая ее, Зои с сомнением приподняла брови. Марианна это заметила. Зои, а ты что думаешь? Та, помедлив, обеспокоенно уточнила: Мне ведь не нужно будет на нем присутствовать. Ее вопрос слегка задачил Марианну. Разумеется, нет. Не волнуйся. С облегчением вздохнув, Зои пожала плечами. «Тогда почему бы и нет? Хотя, думаю, они не согласятся. Если, конечно, их об этом не попросит Фоска. «Ты права», — Марианна кивнула. В этот момент Клариса подтолкнула Марианну в бок. А вот и он, лёгок на помине. Фоско сел за стол на противоположном конце подиума. Почувствовав, что на него смотрят, Профессор бросил на Марианну, Зои и Клариссу мимолетный взгляд и отвернулся. Марианна резко встала. «Ты куда?» — занервничала Зои. «Поговорю с Фоской». «Марианна!» Не обращая внимания на протесты племянницы, та решительно направилась к Фоске, который пил кофе, почитывая тонкий поэтический сборник. «Доброе утро!» — поздоровался он, подняв голову. «Профессор!» — обратилась к нему Марианна. У меня к вам просьба. «Правда?» — иронично переспросил тот. «И какая же?» Марианна посмотрела ему в глаза. «Вы не будете против, если я побеседую с вашими студентками? С девами? Вы ведь уже беседовали с ними. Я имею в виду со всеми сразу. С коллективом». «С коллективом?» «Да. Хочу устроить сеанс групповой психотерапии». «Ну, это им решать» они мне боюсь они не согласятся если вы их не попросите фоско улыбнулся получается вам на самом деле нужно мое содействие а не разрешение можно сказать и так профессор улыбаясь не сводил с нее взгляда вы уже решили где и когда будете проводить сеанс давайте сегодня часов в пять в старой комнате отдыха поразмыслив предложила марианна Похоже, вы считаете, что я имею на студенток огромное влияние. Уверяю вас, это не так. Фоскоп помолчал. И зачем же, позвольте спросить, вам нужен сеанс психотерапии? Чего вы желаете добиться? Ничего. Психотерапия поможет девушкам быстрее оправиться от пережитых ужасов. Профессор в задумчивости отпил кофе. Ваше приглашение распространяется на меня, как на члена коллектива? «Я бы предпочла, чтобы вы не приходили. Ваше присутствие может стеснять студенток. А если я соглашусь помочь только при условии, что вы допустите меня на свой сеанс?» Марианна пожала плечами. «Тогда у меня не будет выбора. В таком случае я приду», — улыбнулся Фоско. Не отвечая на его улыбку, Марианна слегка нахмурилась. «Не могу понять, профессор, что...» «Что вы так старательно скрываете?» «Мне нечего скрывать. Я лишь пытаюсь защитить студенток». «Защитить? От чего?» «От вас, Марианна. откликнулся Фоско. «От вас!»